13 ноября доллар котировался уже в 840 миллиардов марок, вдвое больше против курса, на какой надеялся Хакендаль. В этот день счета Эриха Хакендаля были приведены в окончательную ясность, и все его вклады конфискованы для покрытия потерь. Он бросался от одного маклера к другому, умоляя дать ему хоть день срок. Он клялся, что марка будет стабилизована, «При паритете 420». Но те только плечами пожимали и смеялись. «Наживаться они, охотники, эти маленькие сынки», — говорил Рест. «Зато терять? Да будьте вы, с человеком. У вас еще есть прекрасная машина и бриллиантовое кольцо. А главное, вы свободный человек, без семьи. Мне приходилось бывать в гораздо худших положениях». Эрик без конца звонил на станцию, добиваясь разговора с Берлином. Только к вечеру удалось ему застать друга у телефона. Но уже по его голосу он понял, что надеяться не на что. Хорошо, что Эрих в кои-то веки позвонил, как ему живется, почему он так долго не давал о себе знать, какими судьбами его занесло в Амстердам. Ах, вот как дела пошатнулись, так-так, значит, пошатнулись. Печально для Эриха, конечно. Что это значит? Писал, телеграфировал, что за неуместные шутки. Уж не разыграл Лериха какой-нибудь досужий шутник? Но для этого Эрих слишком умен. Нет, он попросил бы оставить этот тон, невзирая на их дружбу. Письма, телеграммы, одну минутку, прости, Эрих. У телефона управляющей конторы, да-да, господин советник юстиции поручил мне на предмет дачи свидетельских показаний в суде выслушать вашу жалобу. И так вы утверждаете, будто получали от господина советника юстиции письма и телеграммы. Но господин советник юстиции просит меня сообщить, что он никогда ни слова не писал вам, а также не телеграфировал. Кто-то, очевидно, злоупотребил его именем. Ах, вот как, письма были без подписи. Но с чего же вы взяли, будто... Безнадежно Эрих бросил трубку. Всю ночь его преследовала мысль о самоубийстве. Но ни один известный ему способ не гарантировал верный и безболезненной смерти. Оба эти условия он считал обязательными. Увы, способа отвечающего его Эриха требованиям не существовало. Ликвидировать свое амстердамское житье-бытье было ему куда легче, нежели берлинское. Все свелось к продаже машины. Хоть в Амстердаме ему довелось ворочать большими капиталами, ничего кроме машины он так и не приобрел. Не боялся он на сей раз и таможенного досмотра, правда, вещи у него были по-прежнему добротные, однако новыми их уже не назовешь. С тремя кофрами, шубой, бриллиантовым перстнем и золотыми часами Эрих хакинг был из Амстердама, да еще с лютой ненавистью в груди к своему бывшему другу. В это 16 ноября 1923 года доллар котировался в 2 триллиона 520 миллиардов марок. Вопрос, при каком курсе марка будет стабилизована, все еще находился в стадии обсуждения. Как и в день приезда Эриха, в воздухе стояла серая, холодная, пронизывающая мгла. Только усевшись, вскоре направляющийся в Кельн, Эрих Хакендель схватился, что так и не нашел времени посмотреть полотно Рембранта. Он чувствовал, что это для него упущено безвозвратно. Почти в то же самое время, как Эрих Хакендель вернулся в родной Берлин, обратился домой и Гейнс Хакендель из не столь продолжительной поездки. Он отвез на остров Хиддензей свою невестку Герпруп и обоих мальчуганов. Пока Эрих вел битву за миллионы, золотые миллионы, и потерпел поражение, Гейнцу пришлось сражаться за миллионы бумажные. Несмотря на безотказную помощь Пути, все труднее становилось добывать хлеб для четырех ртов. Тот самый хлеб, который теперь не в пример военному времени лежал во всех булочных, не хватало только денег его покупать. Предварительная поездка на Хидензе дала благоприятные результаты. Картошка в буртах, корова в хлеву, И свиньи в свинарнике обеспечивали питание для вечно голодных малышей, а потому переезд не стали откладывать в долгий ящик. Вечером, накануне отъезда Гейнса, он и Тутти еще посидели на берегу, на перевернутой вверх дном рыбачьей лодке. Мальчики, утомленные беготней, на непривычном морском воздухе, давно уже спали. «Как легко дышится!» — говорила Тутти, вздрагивая на свежем ветру. «А холодновато, верно?» отозвался Гейнс. «Да, но ветер чистый, да и холод чистый!» восклицала Тутти, радуясь тому, что она опять дома. Но еще бы! Только хорошенько следи за Густавом, ведь он очень подвержен простуде. Ах, здесь не бывает серьезных болезней, на острове еще ни один доктор не разбогател». «А все-таки Тутти, следи за ним!» потребовал Гейнс еще решительнее. «Само собой!» отвечала Тутти. «Ты ведь знаешь, Гейнс, я только и думаю, что о детях». «Ну, ясно, она права. Не мне ее учить. Она только и думает, что о детях. Вам бы еще полгодика задержаться в Берлине, я бы наверняка уговорил отца навестить внуков. Это не так важно, Гейнс. Для тебя нет, и для детей тоже. А для отца, может, и очень важно, ведь у него в жизни нет никаких радостей». Несколько минут прошло в молчании. Уже почти стемнело, только над бурлящей водой разлился мглистый свет, да через короткие промежутки вспыхивали ослепительно белые зорницы маяка на Арконе и более спокойные красноватые огни маяка Бахефт. Оба думали о старике, который в один недобрый день выказал храбрость, незаурядную храбрость. «Ты будешь навещать Эву?» — спросила Тутти. «Разумеется, как только смогу. Я напишу ей отсюда» и посылку отправлю, как только заколем свинью. Я узнаю, можно ли, ведь у них свои правила. Это будет под Рождество. Посылку она получит на самые праздники. Там видно будет. Не забывай, это каторжная тюрьма, там особенно строгие порядки. И снова они замолчали. Наконец, погруженная в задумчивость, Гертруд сказала, «Два года для меня пролетят незаметно. Что уж может случиться на таком острове?» а ей они верно покажутся вечностью. Спасибо отцу, как бы не он, это были бы все пять, то и шесть лет. Ты знаешь, Гейнс, я не люблю отца уже ради памяти Отто. Я не могу простить ему его отношение к Отто. Но как он встал тогда на суде, когда все валили на Эву, а она только да и да, и тут отец как встанет, девушка говорит невиновно, это в нем все зло. А когда адвокат на него напустился, он и правда показал себя железным, верно, Геймс? Вот то, -то и оно. Как он сказал адвокату, как бы девушка такая была, не стала бы она на все говорить «да», как этого вам хочется. Она защищает того негодяя, а ему лишь бы ее закопать. И пришлось им на обратных ехать. Это отец добился, чтобы высший срок дали басту Аневе. «Да», — сказала Тутти, — «баст? хлопотал свои восемь лет. А сможет она от него освободиться, когда он выйдет на волю? «Ах ты, Боже мой!» воскликнул Гейнс. «Восемь лет! Кто так далеко заглядывает? Через восемь лет будет 1931 год! Кто знает, что со всеми нами будет? Уж верно, будет получше, чем сейчас. Конечно, лучше. Хоть бы с деньгами как-нибудь утрясли. Ты не представляешь, Что у нас в банке делается? Все прямо с ума посходили. Кассиры не знают, на каком они свете. То же самое в отделе ценных бумаг. С девизами черт знает, что творится. Но хуже всего в правлении. Там прямо волосы на себе рвут. Скоро должен наступить порядок, утешала его Тутти. Не может так продолжаться. А что хорошего? Ни у кого не будет денег. Ведь большинство людей осталось ни с чем. Ты думаешь, из-за банков? И это тоже. Ну, банком-то всегда найдется работа. У тебя останется твоя служба, Геймс. Ты ведь незаменимый работник. Он слабо улыбнулся в темноте. И тебе будет легче, Гейнс. Сбросишь с плеч такую обузу. Ясно, но ты ведь знаешь. Квартиру оставь за собой. При всех условиях, настаивала она. Не отказывайся от квартиры. Не хватало еще селиться в вемблерашках. Нет, нет, сказал он. Квартиру я сохраню уж ради твоей мебели. Глупости. тебе это твоя мебель, Гейн? Да что там мебель? Главное, была бы у вас квартира. Но ведь она не согласна, Тутти, ни в какую. Ничего. а думается. Нет-нет, она боится. Она правда боится, Тутти. Как бы я от нее не сбежал. Вздор какой. Ты ни от кого не сбежишь? От меня ведь ты не сбежал. Да, но с ней у меня это случилось. «Ничего не значит, ты был еще мальчишкой, но не для нее, не для Ирмы». И снова они замолчали. «А ведь в самом деле холодно. Пошли, Гейнс», — сказала Тутти, внезапно поднимаясь. «Мы еще пробежимся по берегу, но только одно запомни, ни за что не отказывайся от квартиры. С квартирой ты прекрасная партия, и ей придется с этим посчитаться». «И вот он уже дома» своей квартире. Обошел ее из конца в конец, затопил печь, открыл окно и впустил струю мглистого сырого воздуха, разобрал постели и выложил проветрить, прикинул, как лучше расставить мебель, детские кроватки придется снести на чердак. На стене уже не висела детская одежда, в шкафах и ящиках комода непривычная пустота. Вот почему его шаги так гулко отдаются в ушах, Это отдается пустота. Здесь все опустело, и не только комод, не только квартира, вся его жизнь опустела. Мальчики обвыкнутся на острове, а для Тутти это настоящее возвращение домой. Ему же не свыкнуться с пустой квартирой. Гейнс задумался над тем, что будет ждать его по возвращении из банка. Никто уже его не встретит. Топи печь убирается, готовь обед, и все для одного себя. Он задумался над тем, каким для него оказалось спасением в те ужасные годы, что пришлось о ком-то заботиться, сразу трое. Это помогло ему избавиться от тенетты, это облегчило ему и дальнейшую задачу как-то пережить тяжелые годы инфляции. Каждый день приносил свои заботы, ставил свои небольшие задачи, костюмчик для Густовы, синий свет для Отто, зубной врач для Тутти, то были внеочередные задачи наряду с обычными, каждодневными. Квартирная плата, хлеб, счета за газ. Двадцати с небольшим пришлось ему стать отцом семейства. Часто приходилось тяжко. Он мог бы, как другие, ходить в кафе, в дансинге, посиживать в кино, Да, тяжеленько приходилось иной раз, но зато всегда хорошо. Приятели смеялись. Ты что, чуда, рихнулся, повесил себе на шею двух крикунов? А на что благотворительная касса? Да, гейнт-чудак, такого чудака поискать надо, говорили приятели. Но при всем своем чудачестве он оказался крепче этих критиканов со всеми их ничтожными пустыми развлечениями. Что-то было в нем, и рядом с ним ответственность, задача. Как-нибудь продержаться это время, говорили они, а как продержаться дело десятое? Однако жизнь показала, что как далеко не десятое дело. Продержаться с кокаином и девицами оказалось нелегко. С двумя крикунами куда легче. Профессор Дегенер, человек не бог весь каких заслуг, правильно ему посоветовал. Небольшие задачи, Хакендель. сперва привести в порядок клетку. Когда клетка больна, весь организм выходит из строя. Правильно он советовал. Молодчина. Хорошо бы его снова повидать. Может, найдется у него добрый совет и для того, кто остался один в пустой голодной квартире, опять без определенной задачи. Гейнс Хакендель теперь лучше в себе разбирается, чем тогда, 17 лет. Ему известно, что он звезд с неба не хватает, он рядовой служащий, но все же верит, что свое назначение выполнит с честью. Хотелось бы только понять, что это за назначение, какую поставить себе задачу. Нельзя же существовать изо дня в день, лишь бы сыпу быть. О небе и Боге можно думать что угодно. Но и самим ведь не тварь ползучая на этой земле. Или Игейнс Хакенгель со стервенением стучит кулаком по спинке кровати. Размышления привели его в раж. Он и мысли не допускает, что вся его жизненная задача в том, чтобы ежедневно ходить в банк и составлять безупречные статистические таблицы о расширении экспорта электропромышленных изделий, с особым учетом электростанций, построенных германскими фирмами за границей, вечером приходить домой и приводить в порядок свою конуру. Об этом он и думать не хочет. Гейнс Хаккендель вдруг заторопился. Он не дает себе времени закрыть печку и окно, и даже не прибирает постели. Вместо этого он нахлобучивает шляпу, надевает пальто, бегом бросается на улицу и дальше бегом, Через весь город у него и мысли нет ехать. Когда человека сжигает нетерпение, единственное средство избыть его — это не ехать, а бежать бегом, бежать стремглаз, ног под собой не чуя. Но нет, не помогло. Задыхаясь от нетерпения, ворвался он в лавочку вдовы Кварс. «Фрау Кварс, никаких гвоздей, мне нужна Ирма» и не успела вечно киснущая фрау Квас охнуть, как он перемахнул через прилавок и исчез в задней комнате. «Ирма, извини, я безумно тороплюсь. Когда же мы поженимся?» «Да ты совсем спятил, Гейнс. Я за тебя в жизни не выйду». «Говорю тебе, я тороплюсь. Погоди, кольца я, кажется, захватил. Вот они здесь, в кармане. Минуточку. И в ЗАГСе тоже побывал. Твоя мать дала мне все бумаги. Ну как, среда подходит?» «Ничего я ему не...» — заныла фрау Кваст, но голос ее потонул в общем шуме. «Ну, как есть рехнулся», — вознегодовала Ирма. «Последнего соображения решился. Сколько вам лет, юноша?» «Но, Ирма, будь же человеком. Брось свое дурацкое жеманство. Не смей со мной так разговаривать. Никакое это не жиманство, Конечно, жиманство, Ничего подобного. А я говорю «да», а я говорю «нет». «А кто тогда первый полез?» Целоваться? Ну-ка, вспомни. Я помню, что влепила тебе здоровую пощечину, да и сейчас могу влепить. Что ж, давай. Что давай? Я вижу, у тебя руки чешутся. Ну так давай влепи, только уж потом пошли без разговоров. Куда пошли? Я тебе десятый раз твержу. Пошли смотреть нашу квартиру. Скажите на милость, у него уже и квартира есть. Но раз ты собираешься за меня замуж, должна же у меня быть квартира. Это же простая логика. Я не собираюсь за тебя замуж. Конечно, собираешься. Не вздумай только снова вилять. Сказала «не собираюсь» и дело с концом. Нельзя же отказываться от своих слов. Мы ведь уже и в ЗАГСе висим. Это твое дело, как ты на обратных поедешь. А я и не поеду на обратных. Ну так я поеду. Видишь? Что видишь? Вот мы и договорились. Что за идиотизм? Ну, ясно, говорит он, и ухмыляется во весь рот. Иначе и быть не могло. Ты, видно, всерьез вообразил, что можешь взять меня на пушку. Но ну, так выбрось это из головы. Другом детства я еще могу тебя считать, как я уже сказала, но мужем никогда. Ирма, Ирмхан, Ирмгард, но я же тебе сам предлагаю, я же совсем не прочь кто то не прочь. Ну, пощечину. Тебе хочется влепить мне пощечину. Так, пожалуйста, влепи ее скорее. За все прошлое. Ну, прошу тебя, Ирма. И не подумаю. А насчет прошлого лучше заткнись. И заткнусь, как только отвесишь мне пощечину. В таких случаях у людей полагается поцелуй. Ну, а у нас пусть будет пощечина. Поцелуй у нас уже позади. И пощечина тоже. Эка это упрямится. Значит, не хочешь чтобы тебя взяли на храпом. Не хочу, чтобы ты меня взял на храпом. Ладно, даю тебе время на размышление. Он огорченно шмыгнул носом, придвинул стул к столу и подсел к ней. Это еще что? Разгневалась она. Уж не решил ли ты здесь обосноваться? Вот именно что решил. Пока ты все не обдумаешь. Ну и нахал! Не обращай на него внимания, мама, не замечай его. В конце концов, ему надоест ломаться. Я и не думала ему бумаги давать, — заныла фрау Квас. Я нарочно сейчас поглядела. Они все тут. Он тебе врет, Ирма. Конечно, врет. Не надо волноваться, мама. Низкий обманщик. Вот он кто. На Гейнс эта руга не произвела ни малейшего впечатления. И с кольцами он, конечно, наврал. Нет у него никаких колец. Все это сплошная ложь. Никакого ответа с нарастающим презрением. И квартиры у него нет. Небось, рад радеханек, если за комнату в меблерашках заплатить удастся. А вот и нет, — невозмутимо сказал Гейнс. Насчет квартиры я ни капельки не собрал. Ах, боже мой! — схватился он за голову. Только сейчас сообразил. Уходя, я забыл закрыть газ, а на плите молоко. И он бросился к двери. Обе женщины в ужасе уставились друг на друга, представляя себе убежавшее и пригоревшее молоко, удушливый чат во всей квартире. Однако Гейнс тут же вернулся, бледный, но исполненный решимости. «Пусть там дым столбом, пусть вызовут пожарную команду. Я не уеду, пока не разрешится этот наболевший вопрос. Мне нужна полная ясность». И он снова сел рядом с сырмой «Никогда я за тебя не выйду!» — крикнула она ему в самое ухо. «Вот тебе твоя полная ясность!» А помнитесь, милый Гейнс, ваше молоко, фрау Квас, совсем приуныло!» «Так я и думал», — сказал Гейнс, с удовлетворением кивая головой. «Она еще не успела обмозговать этот вопрос. Ей нужно время для размышления. Но, Гейнс, ваше молоко!» «Гейнс, уйдешь ты когда-нибудь или нет?» У Ирмы иссякла терпение. Она стояла перед ним вне себя от гнева. «Тебе надо спокойно все обдумать». Гейнс не на шутку перепугался. «Ты слишком взволнована, Ирма. Сейчас же ступай к своему молоку. Ты только зря мать волнуешь. Подумаешь, там всего пол-литра», — оправдывал сон. «Пока я вернусь домой, от него ни капли не останется. Лучше уж я здесь подожду». Нечего тебе здесь околачиваться. А кроме того, продолжал он покаянно, я ненавижу врать. Не оставил я молока на плите, слышишь, Ирма? И газ у меня не горит. Наоборот. Бас. Вот он их схлопотал пощечину. Бас, бас, бас. Да еще на три больше, чем было договорено. Вот тебе, вот тебе, вот тебе жалкий враль, вздумал нас мучить. Ну да ты известный мучитель. Но он уже схватил ее в объятия. Ах, Ирма, сказал он, слава богу, наконец-то отвела душу. Это все пять лет не давало тебе покою. Пусти меня, сказала она слабо. Сейчас же пусти, не могу же я все время с тобой драться. Нет, теперь тебе уже хочется меня... Ирма делала безуспешные попытки вырваться. Наконец она крикнула с нетерпением. Мама! «Не слышишь, что ли? Кто-то вошел в лавку, посмотри скорей. Но едва дверь захлопнулась за перепуганной, затурканной старушкой, которая так ничего и не поняла, ни насчет лавки, ни насчет денег, ни насчет дочери, ни насчет молока, убегающего на плите, ни на каком она сама, в свете. И оба они остались вдвоем, как Ирма сказала. «Послушай, Гейнс, на сей раз я тебя прощаю». Но это последний раз, так и знай. Больше это не должно повториться. Столько страха и горя я больше переносить не хочу, ты понял? Понял. Ну и хорошо. И значит, все навек прощено и забыто. А теперь можешь поцеловать меня, Гейнс.